Глава четвертая. Искры рассыпались по предрассветной дороге за стенами барака, когда взвод номер один выступил из казарм. В пяти футах над искрами – кашель, харканье и брань. Капрал Гаскелл, точно из шприца, выдавливал номинальный лучик фонарика на номинальный список личного состава в руках у сержанта. Тристрам в стальной каске и шинели реглане старинного покроя бросал на ветер имена. «Гашн», «Я», «Крамп», «Дурень окочурился», «Кристи», «Маккей», «Мьюер», «Сарнт», «Толбот», «Хоуэл». Несколько человек отозвались каким-то ругательством. «Надо бы их пересчитать», — посоветовал Тристрам. Капрал Гаскел поводил луччиком по лицам, высвечивая череду обезглавленных масок, жуткие призраки в черноте Атлантики. «Двадцать девять, сержант!» — отрапортовал Капрал Гаскел. шонности вчера застрелить умудрились». «Верно, его во взводе недолюбливали», — предположил Трестрам и скомандовал. Потрое трое направо, быстрым шагом с левой марш!» Этому неопределенному приказу кое-как подчинились. В наносах искр взвод двинулся левой-правой-левой-правой левой, правой в колонну по трое не с той ноги. Пришаркало еще несколько взводов. Рявкнули капралы и вышли занять свои места взводные лейтенанты. Наконец объявился молочно-белым призраком в офицерском плаще капитан Беренс повести роту на батальонный плац. Там, весь в татуировках прожекторов, батальонный капеллан зачитал мессу, то и дело зевая и поеживаясь, пока кланялся алтарю с пологом. Предстояло перевоплотить хлеб. В прошлом году урожай зерновых выдался обильный, но вина по-прежнему не было. В чашу налили алк, приправленный черносмородиновым концентратом. Рослый смурной капеллан благословил солдат и их правое дело и из рядов его иронично благословили в ответ. Во время завтрака, перекрикивая чавканье и хлюпанье, командир части произнес напутственную речь через громкоговорители. «Вы будете сражаться со злобным и беспринципным врагом, защищая благородное дело. Знаю, вы покроете себя сла, сла, сла, сла». Треск раздался из громкоговорителей и вернётесь живыми, а потому говорю «С Богом!» «И да сопутствует вам всяческая удача!» «Какая жалость!» — подумал Трестрам, дуя на заменитель чая в сержантской столовой, что из-за трещины в пластинке так цинично звучит речь, возможно, искреннего человека. Один сержант из сонси в западной провинции, поднявшись из-за стола, завёл превосходным тенором. «Покройте себя Сла, Сла, Слаой!» В 6.00, отправляемые на фронт, получив дневной паёк с неистекшей ещё датой, выстроились экипированные, оремненные, окасочные, овинтовленные, но с пустыми рожками для безопасности, исключение для офицеров и унтеров, у причала. Корабль был освещен скудно, но буквы названия сияли той самой «Слаой». Т-3, АТЛ, У, Дж, Робинсон, Лондон. Запах моря, солярки, невычищенных камбузов. Моряки в свитерах торгового флота поплевывают с верхней палубы. Внезапное появление рыдающего в три ручья мойщика посуды, который выплескивает за борт помои. Жалобные бесцельное уханье сирены. Дав команду вольно, Трестрам огляделся по сторонам. Игра резких теней, хаос тюков, сигнальных мостиков, шмыгающих штабных. Солдаты, стоя или сидя на корточках, уже разворачивают пайки, тушенка между двумя толстыми ломтями хлеба. Мистер Доллемор, в сторонке от остальных младших офицеров, время от времени вперяет взгляд в черноту неба, словно в источник будущей славы. Наконец, собрались все три части будущего контингента. Все новые солдаты подходили к трапам с криками «Ура!» и залихватскими жестами «Виктория!». Появился начальник штаба бригады, одетый как для урока верховой езды. Принял парад и сам отдал честь. Облачка пара поднимались из открываемых ртов, как пузыри в комиксе. В трюм мерно закачивали солярку. Черный шланг гадюкой присосался к груди корабля. Родный старшина из другого батальона снял каску почесать непристойно лысую голову. Двое рядовых мутузили друг друга в кругу ликующих зевак. Какой-то высокий капитан раздраженно скреб пах. Неодобрительно пискнула корабельная сирена. Из носа младшего капрала шла кровь. Крытые сходни, внезапно, как рождественская елка, замигали рядами симпатичных лампочек. По рядам солдат прокатился стон. «Внимаем!» — раздался голос из громкоговорителя, приглушенный и гнусавый. Вниманием! Сейчас начнется погрузка! Грузиться в порядке батальонов, подниматься по намигам!» Заняв позиции на фоне корабля, офицеры взывали и молили. Трестрам поманил к себе капрала Гаскела. На пару они построили свой взвод, который кощунствовал их хрюкал, перпендикулярно борту корабля. Мистер Доллимор, оторванный от мечты о том, что далек наш дом, но знаем мы честь, шевеля губами и загибая пальцы, пересчитал наличный состав. «Сноска. Далек наш дом, но знаем мы честь». Из стихотворений сэра Генри Ньюболта факел жизни». Шесть взводов первого батальона должны были подняться на борт первыми. Один солдат первого взвода ко всеобщей радости уронил за борт винтовку. Другой, неуклюжий имбицил споткнулся, едва не повалив идущих впереди него, как карточный домик. Но в целом погрузка прошла гладко. Затем пришел черед грузиться первому взводу второго батальона. Трестрам устроил своих людей на нижней палубе, где в переборке были вбиты крюки, гамаки предполагалось натянуть позднее, и велел расставить столовские раскладные столы. Внутрь с гудением залетал холодный воздух, но на переборках уже проступала влага. «Не буду я в этой дряни спать!» заявил рядовой Толбот, услышав про гамаки. «На полу улягусь, вот и весь сказ». Трестрам пошел искать отведенный сержантом Кубрик. «Готов поспорить?» — сказал сержант Лайтбоди, спуская с плеча вещмешок. «Едва выйдем в море, задрают люки, или как там еще это во флоте называется. Вот увидите, на палубу нас не выпустят. Мы тут как крысы в мышеловке, клянусь богом, или гобом». Крайне довольный с собой, он улегся на продавленную нижнюю койку и извлек потрепанный томик из нагрудного кармана старинной гимнастерки. «Рабле, слышали про такого древнего писателя?» Вот что он сказал на смертном одре: «Я иду искать вышестоящего мира сего. И я тоже, и все мы. Опускайте занавес, фарс окончен. Это тоже он сказал». Сноска. На самом деле фраза принадлежит, скорее всего, знаменитому английскому актеру Дэвиду Гаррику и впервые упоминается после постановки фарса в 1770-х годах. «Это ведь по-французски, да?» «Да, французский, один из мертвых языков». Трестрам со вздохом забрался на верхнюю койку. Другие сержанты, более дюжие или, возможно, более глупые, уже сели играть в карты. Одна группа даже ссорилась из-за предполагаемой ошибки при сдаче. «Галера, вперед!» — выкрикнул голос сержанта Лайтбоди. «Сноска. Галера, вперед!» — расхожее выражение, берущее свое начало в крайне популярном средневековом французском фарсе Шкаляр-Мимен подразумевающее также «Катрога начинается». «Корабль послушался не сразу». Но через полчаса раздался ляск отдаваемых концов, а вскоре после него мирный гул двигателей, как воздухозапор у органа. Как и напророчил сержант Лайтбади, никого на верхнюю палубу не пустили.